а в третьем, когда помирилась с вами, возвращала вам свое состояние. — Слушайте хорошенько, — говорила мадемуазель Лербек. Для большей наглядности она подняла три пальца левой руки и по очереди загибала их правой. Когда госпожа Патрико составила третье завещание, она второе завещание уничтожила. Я это хорошо знаю, мы вместе его сожгли. Но вот уничтожила ли она первое завещание, когда написала второе? Если да, то, несомненно, не сразу. Ведь лишь только она узнала о вашем намерении постричься в монахине, у нее случился удар. И я хорошо помню, что я несколько недель не давала ей заниматься никакими делами. Дитя мое, если это первое завещание еще существует, вы спасены. А если это завещание существует, то так и лежит там, где она пятнадцать лет тому назад его положила. А положила она его? Она его положила под подкладку своего ларчика для драгоценностей, воскликнула мадемуазель Лейрбек и захлопала в ладоши. «Боже мой!» — сказала Амелия, взглянув на дом. «Ларчик для драгоценностей стоит в спальне крестной на комоде» а они, может быть, уже ищут на втором этаже. Обе бросились к дому. Амели шумом отварила входную дверь, и тотчас на пороге маленькой гостиной появилась ее мать. «Дорогое дитя, мы ничего не нашли, хотя искали очень тщательно. Все перевернули. Остального Амели уже не слышала. Так как Стримглав побежала по лестнице в сопровождении мадмозель Лейербек. У дверей спальни она на минуту остановилась, вспомнив, что там простерта на смертном одре ее крестная. А может быть из-за того, что возле покойницы оставили старуху кухарку. Переведя дыхание, она вошла и направилась прямо к комоду. Протянула Кларчику руку, но не коснулась его. «Позовите их. Пусть и они при этом будут», — шепнула она мадемуазель Лербек, и та отдала распоряжение кухарке. Амели ждала. Когда шаги троих к послышались уже близко, она хотела было опять протянуть руку к Ларчику, но не могла. У нее закружилась голова. Мадемуазель Лербек отстранила ее. «Дайте ключи барыне!» — приказала она. Короткое ее приказание резко прозвучало в тишине. Все молчали. Никаких объяснений. Мадмозель Эрбек выбрала из связки маленький чеканный ключик, отперла ларец, ощупала стеганую подкладку голубого атласа, которая обтянута была изнутри крышка, нащупала шнурочек, потянула его и схватила конверт, появившийся из тайника. За ее спиной послышался глухой стук. Кто-то упал в обморок. Но упала не Амели. Та, бледная, как полотно, вся вытянувшись, вышла в бывшую свою спальню. Прежде чем последовать за ней, мадемуазель Лербек. Бросила многозначительный взгляд на постель, где лежала в смертной неподвижности госпожа Патрико, ожидая, когда положат ее в гроб. В соседней комнате Амели, рухнув в кресло, казалось, задыхалась. В голове у нее прилила кровь. Мадмозель Лербек позвала на помощь. Вошла компаньонка. Развешьте ей шнуровку скорей! Вы же видите, она задыхается. Ах, Господи! — бормотала мадемуазель Зели, орудуя ножницами. — Это от волнения. Графине тоже сейчас стало дурно. Запрокинув голову на спинку кресла, Амели наконец, разрыдалась. Мадемуазель Лербек похлопывала ее по ладоням. — Полно, детка, полно. Плачьте, если вам от этого легче. Но не надо так горевать. Эти люди не стоят ни одной слезинки». Но Амели все плакала и почти бессознательно бормотала. Ах, мадемуазель, ах, мадемуазель, вы спасли состояние моих детей. После обеда.